Глава четвертая. Популярные заблуждения о еде. Казалось бы, мы уже поговорили о таком количестве диет, разобрали даже их историю, но это лишь верхушка айсберга. Каждый день, хотя какой там день, каждый миг различные интернет-эксперты по питанию изрыгают все новые и порой безумные заблуждения о еде и ввиду того, что человеческий мозг очень любит магию и различного рода волшебство, конца и края этому всему нет. А тайные знания, под которыми кроется манипуляция человеческим сознанием с целью продать уникальную диету или фантастический эффект от продукта или добавки, вообще являются любимой фишкой прикроватных мракобесов. Поэтому в конце аудиокниги вас ждет алгоритм, который поможет распознать любую причудливую диету. Ну а самые популярные заблуждения мы с вами разберем далее. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет почти шизофренический бред. Да, именно так, потому что некоторые мифы просто не укладываются в нормальной голове. «Ох уж эта вода и как ее правильно пить!» Возможно, вы даже не сталкивались с таким вопросом, но одним из вдохновляющих уроков познания мира является осознание того, что большинство представлений, витающих в общественном сознании, ошибочны. Да, действительно, людей до сих пор волнует вопрос, а как же правильно нужно пить воду? А именно, можно ли пить воду стоя, согласно аюрведическим представлениям? Что это такое, мы еще поговорим. Если пить воду стоя, то могут возникнуть следующие проблемы. Для полного погружения я процитирую. Когда вы пьете стоя, вода, которая попадает внутрь, проходит через систему прямым потоком, не достигая органов, где она должна выполнять свою работу. Следовательно, нечистоты, которые должны выйти, откладываются в почках и мочевом пузыре. Есть и более страшные заявления могут подвергнуться риску кости и суставы, поскольку вода хлынет вниз по телу. Вы также можете испытывать боль в суставах, дегенерацию костей и слабость. Конечно, такие заявления противоречат современным знаниям физиологии человека. Все, что мы едим или пьем, проходит через пищевод в желудок, а затем в кишечник, где всасывается. Ничто не может напрямую попасть в почки или суставы. А теперь вернемся к аюрведе, так как из этой системы альтернативной медицины вытекает большое количество бреда пропитания и не только. Аюрведа активно практикуется в Индии и Непале, где ее используют около 80% населения, при этом ее течение псевдонаучное. Довольно обширный набор методов включает травяные добавки, специальные диеты, медитацию, слабительные препараты, клизмы и якобы лечебные масла. Важно понимать, что аюрведа – это не наука, и ее рекомендации не базируются на фактах, а теоретические основы не подтверждаются в экспериментальных условиях. И все страшилки о том, что воду стоит пить только сидя, основаны на верованиях, а не на научных данных. Нормы потребления воды или когда идти к водопою. Вопрос, казалось бы, простой. «Окей, Гугл, сколько нужно пить воды?» Но ответа в бездонное море, начиная с каких-то 30 мл на килограмм массы тела, заканчивая 8 стаканами в день. Невольно задаешься вопросом, откуда все эти рекомендации пошли и сколько все же надо пить воды. Вот на последнюю часть у нас получится ответить, а на первую не факт. Найти того, кто придумал эти гениальные рекомендации, не всегда возможно. Поэтому давайте разбираться. Если мы откроем сайты различных международных медицинских организаций, то увидим примерно следующие цифры. Среднестатистическому здоровому взрослому человеку требуется около 3,7 литров жидкости в день для мужчин и около 2,7 литров жидкости в день для женщин. И тут же будет важное примечание. Эти рекомендации распространяются на жидкости из воды, других напитков и продуктов питания. Поэтому вопрос должен содержать уточнение – сколько пить кому? Женщине или мужчине? В каком климате? При какой активности? Много ли человек ест пищи с высоким содержанием воды, фруктов, овощей? Да банально, в какой-то день можно съесть чуть больше соленой пищи и потребуется больше воды. Поэтому самым надежным ориентиром потребности в питье будет жажда – Обзор исследований 2002 года не выявил никаких данных, которые бы доказали, что ориентир на жажду ненадежен и нужны точные цифры. Академия питания и диетологии США еще предлагает ориентироваться на цвет мочи. То есть, если вы потребляете достаточно воды, цвет мочи будет бледно-желтым. Если он темно-желтого или янтарного цвета, возможно, стоит увеличить количество питья. Естественные механизмы жажды являются причиной того, что большинству из нас не нужно слишком беспокоиться о каких-то конкретных цифрах потребления воды. Мы испытываем жажду каждый день, но откуда берется это ощущение? В 1950-х годах Бенкт Андерсон предложил интересный ответ. Наш мозг может содержать осмосенсор, который управляет жаждой путем контроля осмолярности, концентрации солей, крови. В серии экспериментов на животных Андерсон вводил соль в мозг коз, пытаясь определить местонахождение этого осмосенсора. В итоге он обнаружил небольшую область в гипоталамусе, а это, в свою очередь, небольшая область в промежуточном мозге где даже незначительное количество соли вызывало немедленное, ненасытное желание пить. Но остается вопрос, каким образом вода так быстро утоляет жажду? Она же даже не успевает всосаться, чтобы изменить осмолярность крови. Оказалось, все очень продумано и сложно устроено. В серии экспериментов ученый Кристофер Цимерман измерил активность нейронов в той области гипоталамуса и увидел, что их активность очень быстро менялась, когда мышь пила воду или соленую воду, а также когда ела пищу. Это исследование показало, что сигнал о получении жидкости поступает из разных мест. Мозг получает сигнал от крови, он сообщает о нашем текущем состоянии гидратации, сигнал от рта, который рассказывает, сколько жидкости мы выпили, Сигнал от кишечника, который сообщает, что было потреблено, вода или что-то другое. И потом та самая область гипоталамуса все это моментально обрабатывает и формирует желание пить дальше или перестать. Самый главный вывод, который нужно сделать из этих научных работ, заключается в том, что мы можем доверять своей системе жажды. Она подскажет, когда нужно пить и нам совершенно не требуются советы из интернета, где рекомендуют определенные цифры. Конечно, есть исключения, когда по медицинским показаниям может быть необходимо пить больше, например, если у человека диарея, рвота, высокая температура, камни в почках и так далее. А данные высшей нервной системы, при помощи которой мы планируем свой день, должны помочь, например, взять с собой воду перед пробежкой, фитнесом или в жаркий день. Ведь в данном случае нейроны гипоталамуса не знают, что мы собрались бежать пару километров еще и в жаркую погоду. Но остается вопрос. Откуда взялся, например, совет пить 8 стаканов воды в день? Происхождение этого мифа известно. В 1945 году Совет по пищевым продуктам и питанию США определило, что взрослым людям необходимо 84,5 унции воды в день. Примечание. Примерно 2,5 литра. Однако данные исказились. Во-первых, было как-то упущено следующее предположение. В нем говорилось то, что большая часть необходимой воды поступает из пищи, а еще есть напитки. Даже кофе в основном состоит из воды. И нет, он не обезвоживает организм из-за кофеина. Потребленной воды намного больше, чем выводит мягкий мочегонный эффект. Во-вторых, чтобы упростить рекомендацию, Из 84,5 унций сделали 64, потому что их можно перевести в правило 8 на 8. 8 стаканов по 8 унций воды. И такое криво истолкованное утверждение разлетелось по всей планете. Особенно активно данную рекомендацию подхватили продавцы бутилированной воды. Конечно, возникает логичный вопрос – а есть ли дополнительная польза для здорового человека в том, чтобы пить больше воды вопреки жажде? Нет. Некоторые считают, что употребление большего количества воды помогает выводить токсины или каким-то образом облегчает работу почкам. Но это полное непонимание физиологии человека. Наши почки ежедневно фильтруют около 180 литров крови. Учитывая, что в любой момент времени внутри человека находится примерно 5 литров крови, почки фильтруют эквивалент объема нашей крови 36 раз в день. И дополнительный стакан, выпитый с усилием, а не по жажде, не принесет дополнительной помощи нашим почкам. Но чтобы не быть голословным, можем обратиться к исследованию в журнале Американской медицинской ассоциации, Ученые распределили 631 пациента с заболеванием почек в группу гидратации, которой было предложено пить больше воды, и в контрольную группу, в которой люди сохранили свои привычки. Употребление большего количества воды не принесло никакой пользы с точки зрения функции почек, не относится к пациентам с мочекаменной болезнью. Может ли быть вред, если пить слишком уж много воды? Да. Это называется гипонатриемией, состоянием, при котором уровень натрия в организме опасно низок. Она может вызывать множество физических симптомов, начиная от спутанности сознания, тошноты, головных болей и заканчивая судорогами, а в некоторых случаях даже приводит к летальному исходу. Есть определенные люди, которые более склонны к гипонатриемии. Это люди с застойной сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью или болезнью Аддисона. Также ей подвержены спортсмены, занимающиеся видами спорта на выносливость, особенно начинающие бегуны. Это происходит из-за неадекватного контроля потребления воды и игнорирования приема электролитов. Что насчет рекомендации 30 мл на килограмм массы тела? В топку. Точно неизвестно, откуда взялся данный миф. Когда я еще учился в медицинском университете, многие говорили про 20 мл на 1 кг массы тела. Затем количество увеличилось. И вот я уже иногда встречаю в социальных сетях информацию про 45 мл на килограмм. Смею предположить, что данная информация берет начало из методичек по уходу за послеоперационными больными, а именно из раздела про гидратацию данных пациентов. При этом в них учитывается температура, влажность палаты, потери жидкости в ходе оперативного вмешательства и другие факторы. Учитывают ли эти факторы блогеры – вопрос риторический. Закончить данную тему хочется недавним исследованием, опубликованным в журнале Science. В ходе него – 5604 человек в возрасте от 8 дней до 96 лет из 23 стран обследовали с применением изотопов – радиоактивное вещество, которое вводится в тело, чтобы специальным диагностическим оборудованием проследить его продвижение. Авторы отмечают, «Нынешнее исследование ясно показывает, что один стандарт потребления воды не подходит для всех» а распространенное предположение о том, что мы должны выпивать 8 стаканов воды в день, примерно 2 литра, не подкреплено объективными доказательствами. Поэтому хватит заниматься питьевым насилием. Щелочная вода или абсолютная глупость? Способность подщелачивать свое тело была популярным мифом, продвигаемым в 1920-х годах учеными, Ну а сегодня – различными экспертами по оздоровлению. Но что же такое щелочная вода? Это вода с pH выше 7. Вспомним, что уровни pH варьируются от 0 до 14 и определяют, насколько кислым или щелочным является вещество. Обычная питьевая вода составляет от 6,5 до 8,5. Все, что выше 7, является более щелочным, например, морская вода а все, что ниже, более кислым, например, грейпфрутовый сок. Идея употребления щелочной воды заключается в том, что более высокий уровень pH нейтрализует повышенную кислотность или, как чаще говорят адепты, закисленность нашего организма. Они также утверждают, что этот эффект имеет определенные преимущества для здоровья, которых нет у обычной воды. Например, помогает в борьбе с раком, инфекциями и так далее. И такие идеи нашли свое отражение в продажах. Согласно данным исследовательской и консалтинговой группы Beverage Marketing Corporation, рынок щелочной воды в США вырос с 47 миллионов долларов в 2014 году до 427 миллионов долларов в 2017 году. К сожалению, по другим странам я такой статистики не нашел. Но учитывая, сколько сомнительно адекватных блогеров носятся со специальными устройствами или волшебными бутылками, которые превращают обычную воду в щелочную, смею предположить, что у нас она тоже идет вверх. Правда, есть одна проблема. Как и с щелочной диетой, которую мы с вами разбирали, преимуществ от употребления щелочной воды нет и нет никаких научных доказательств, что она приносит какую-то пользу для нашего здоровья, кроме обогащения денежными ресурсами продавцов такой воды. Прекрасная заметка про щелочную воду есть в октябрьской статье 2013 года в British Journal of Nutrition. Компоненты пищи не вызывают ни ацидоза в жидкости, ни алкалоза. Любое влияние пищевого происхождения, слегка нарушающее кислотно-щелочное равновесие, сразу же корректируется биохимическими буферными системами, действующими как во внеклеточном, так и внутриклеточном пространстве. При этом еще в 2007 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, после оценки многочисленных исследований и обзоров взаимосвязи, отклонило ходатайство, предполагающее, что щелочная вода приносит пользу здоровью. Агентство обнаружило, что предложенные заявления не соответствуют критериям научной значимости из-за отсутствия доказательств. Однако производители щелочной воды всячески пытаются продвигать свою продукцию даже через заигрывание с наукой. Так, в небольшом исследовании 2016 года Участвовали здоровые взрослые, которые пили щелочную или обычную воду после обезвоживания, вызванного физической нагрузкой. Было обнаружено, что у тех, кто пил щелочную воду, значительно снизилась вязкость цельной крови, густота и липкость, что означает большую гидратацию. Все бы ничего, но исследование фиксировалось брендом щелочной воды «Essential Water». И, несмотря на полное отсутствие доказательств пользы щелочной воды, ее рынок только продолжит расти. Ведь так приятно покупать тайные методики, избранные идеи, думая, что ты занимаешься своим здоровьем. Кислородная вода. Как продать бессмыслицу? Понимаю, что если вы никогда не слышали об этом популярном тренде, то у вас может возникнуть вопрос, зачем такое вообще придумали? Вроде бы у людей есть неограниченный доступ к воздуху с содержанием кислорода около 21%, но, друзья, обладающим этой информацией людям тайные знания не продать и прибыль дополнительную не получить. Весь маркетинг, по сути, строится на том, что кислород нам жизненно необходим. Ведь, например, клетки головного мозга очень чувствительны к его недостатку. Некоторые из них начинают умирать менее чем через 5 минут после прекращения снабжения их кислородом. И по этой причине именно такая вода может улучшить функции мозга, замедлить старение организма, вывести токсины, сжечь жировые отложения и вылечить все болезни. Но вот незадача. Для газообмена у нас есть легкие, а желудочно-кишечным трактом мы дышать не можем. А что касается воды, мы знаем еще со школы ее формулу H2O. В каждой молекуле действительно есть атом кислорода, но это не свободный кислород. Небольшое количество растворено в воде, и вот оно является доступным для водных организмов. Растворимость составляет всего около 8 мг на литр, Тем не менее, этого хватает рыбам, чтобы жабрами добывать кислород, необходимый для жизни. Можно, конечно, под давлением закачать в воду больше кислорода, до 40 мг на литр, но опять возникает проблема. Как только мы откроем бутылку, он уйдет в воздух. Поэтому придется глотать бутылки с кислородной водой, не открывая. Шучу, ни в коем случае не повторяйте. Само собой, каких-то строго контролируемых исследований касаемо кислородной воды не найти, но есть критические обзоры с заголовками, говорящими сами за себя. Насыщенная кислородом вода. Причуды и вымысел в одной дорогой отрыжке. Ловите лайфхак, как получить около 146 мг кислорода совершенно бесплатно. Просто сделайте дополнительный вдох. Не покупайте очередную псевдонаучную ерунду. Водородная вода. Да, это еще одна из волшебных вод, которая активно продвигается и успешно продается. Вроде молекула воды и так содержит два атома водорода, но маркетологам все мало. Нужно больше, чтобы и продаж было больше. Идея с водородом берет свое начало в 90-е годы. Его давали в виде газа трем дайверам, чтобы помочь им преодолеть последствия глубоководного погружения. В 2007 году команда исследователей из Японии объявила, что вдыхаемый газообразный водород может действовать как антиоксидант. Авторы предположили, что этот элемент может защитить мозг от свободных радикалов, но их теория так и не была доказана. С момента первоначального японского исследования воздействие водорода изучалось при 63 заболеваниях, но большая часть исследований была проведена на животных, Означимых и хорошо спланированных наблюдений так и не было. Вероятно, потом идею подхватили продавцы, которые заявляют о том, что есть целая куча доказательств в пользы водородной воды. Но на деле исследований очень и очень мало. Хотя что-то удалось найти. Например, пилотное исследование. Влияние употребления воды, богатой водородом, на мышечную усталость, вызванную интенсивными физическими упражнениями у элитных спортсменов. Количество участников просто ошеломительное, их всего 10, а это уже показывает, что мощность и значимость исследования находятся на уровне дна Марианской впадины. Тем не менее, было обнаружено, что адекватная гидратация богатой водородом водой, перед тренировкой снижает уровень лактата в крови и улучшает, вызванное физическими упражнениями, снижение мышечной функции. Но при этом даже тут авторы не обнаружили какой-либо значимой клинической пользы для спортсменов, а о дополнительной пользе для здоровья вообще говорить не приходится. Другое исследование показало, что богатая водородом вода может улучшать настроение и снижать беспокойство. Конечно, когда пару сотен за бутылочку отдашь, приходится искать хоть какие-то плюсы. Следующее маленькое исследование прошло с участием 20 пациентов с ранним ревматоидным артритом, которые выпивали пол-литра водородной воды в день в течение 4 недель. В документе говорится, что у всех наблюдалось улучшение симптомов, а у 20% симптомы исчезли. Но нельзя исключить эффект плацебо, как ремиссию заболевания у тех 20%. Водородная вода, введенная внутривенно, улучшила состояние кожи у четырех пациентов с покраснением кожи, воспалением и болью. Они констатируют, что покраснение прошло через пару дней лечения и больше не возвращалось. Однако невозможно делать какие-либо заявления, связанные со здоровьем на основании исследования четырех человек. Употребление водородной воды 4-5 раз в день – Улучшило состояние десен у 13 пациентов с воспалением через 8 недель. А также, по-видимому, увеличило содержание антиоксидантов в крови. О конфликте интересов заявлено не было. Однако данное исследование оказалось небольшим и коротким, и его результаты не были воспроизведены. Есть еще несколько крошечных пилотных исследований, выводы которых не пытались повторить в более крупных исследованиях как и эксперименты на крысах и на культуре клеток. Но мы не крысы и не отдельные клетки, поэтому перенести эти данные на людей нельзя. И вообще, в исследованиях водородной воды наблюдается забавный тренд. Крошечное количество человек, а большинство наблюдений проводились всего парой исследовательских групп, в основном в Японии, что тоже наталкивает на определенные мысли. И самое интересное – Их фантастические эффекты не были воспроизведены в дальнейших исследований. А почему так? Да потому что можно выбросить в мусорку эти исследования, ввиду высокой вероятности коммерческого интереса их авторов. А я вот все жду, когда в продажу поступит мокрая или влажная вода. Вот это будет успех. «Дважды кипяченая вода убивает?» Возможно, это одно из самых популярных заблуждений, связанных с водой. Причем удивляет интересный момент. Сторонники данного мифа дважды кипятить воду боятся, а варить супчик пару часов нет. Как говорится, никаких стандартов, кроме двойных. Возможно, у вас возникает вопрос, а чего они боятся-то? Во-первых, вода якобы становится мертвой, а нужно пить живую. Честно говоря, не совсем понятно, что вкладывают в это понятие. Я, например, не очень бы хотел, чтобы вода, которую я пью, была живой. Если в ней есть что-то живое, так это микробы, представляющие собой загрязняющие и потенциально опасные вещества. Во-вторых, люди опасаются, что в воде увеличится количество примесей, например, фтора. Давайте порассуждаем логически. Кипячение не добавляет в чайник новых соединений, если только вы не открыли крышку и у вас что-то не насыпалось с потолка. Обратимся к цифрам. Допустим, вы налили в чайник литр воды, содержащей 1 мг фтора, и вскипятили. Затем вылили 200 мл в крошку, чтобы заварить чаек. Выпили и проглотили 0,2 мг фтора. Затем вновь поставили чайник, в котором уже 800 мл воды и 0,8 мг Тора. Долго кипятили, в процессе выкипело 100 мл, то есть в чайнике теперь 700 мл воды, а в Тора по-прежнему 0,8 мг. Вы налили еще 200 мл для чая, выпили и проглотили 0,22 мг Тора. Большая разница получилась с первой кружкой? Думаю, что нет. Возьмем другую большую страшилку, например, нитраты. Это группа химических веществ, содержащих нитрат ион. Их действительно можно найти в воде. И вот когда нитраты подвергаются воздействию высоких температур, они превращаются в нитрозамины, обладающие канцерогенным действием, то есть их связывают с некоторыми видами рака. Но получить просто кипячением нитрозамины будет непросто – так как для них требуются определенные молекулы-предшественники. Соответственно, образование этих вредных штук будет связано не с процессом кипячения, а с изначальным составом воды. Исследование 2011 года, где изучалось кипячение воды с нитрозаминами, показало, что общее количество нитрозамина в кипяченой воде существенно не изменилось в пятиминутных образцах, но уменьшилось со временем кипячения в 10- и 20-минутных образцах. Это соответствует уменьшению на 18,7% и 31,8% соответственно по сравнению с начальными значениями. Соответственно, можно сделать вывод, который будет полностью согласовываться с результатами сравнительного исследования, проведенного в 2020 году. Его итог звучит так. Водопроводная вода будет по-прежнему безопасной и пригодной для питья после частого кипячения или после длительного кипячения, если она удовлетворяет санитарным нормам питьевой воды до нагревания. Гликемический индекс Тут стоит сделать небольшой дисклеймер. Гликемический индекс может применяться на начальных этапах коррекции рациона в качестве отправной точки – а именно, при работе с пациентами, у которых есть сахарный диабет. Например, если человек не имеет даже ориентировочного понимания, как те или иные продукты могут влиять на уровень глюкозы в крови. И это тот случай, когда реальный инструмент превратили непонятно во что, чуть ли не полнейшее мракобесие и демонизацию продуктов. Давайте посмотрим на официальное определение гликемического индекса. Это площадь прироста под кривой отклика глюкозы в крови определенной порции продукта, выраженная в процентах от ответа на такое же количество углеводов из стандартного продукта. Mm. понятно, что ничего не понятно. Посмотрим на график в PDF-приложении к аудиокниге. На оси Х у нас время, на оси У уровень глюкозы крови. А кривые на графике — это разница между одним и другим продуктом. Например, чистая глюкоза — и гречка. Возможно, стало чуть понятнее. Чтобы закрепить, давайте рассмотрим другое определение. Гликемический индекс – это число, которое присваивается продуктам, чтобы показать ожидаемую реакцию уровня глюкозы в крови при употреблении того или иного продукта в пищу. Тут сразу обратим внимание на слово «ожидаемую». Как мы знаем, ожидание и реальность могут сильно отличаться, но об этом чуть позже. Термин был введен в 1981 году Дэвидом Дженкинсом после эксперимента на здоровых добровольцах с целью определить влияние 62 часто употребляемых продуктов на уровень глюкозы крови. Согласно международному стандарту ISO 26642-2010, гликемический индекс определяется так. 10 здоровых людей едят порцию пищи, которая содержит 50 граммов углеводов. А затем в течение двух часов у них измеряют влияние этого продукта на уровень глюкозы. Потом людям дают глюкозу, эталонный продукт, и проводят аналогичное измерение. Далее для тестируемого продукта рассчитывают гликемический индекс путем деления площади под кривой исследуемого продукта на площадь под кривой глюкозы, и результат умножают на 100. Площадь под кривой чего? Тут спасибо математикам, которые придумали интегралы. Чтобы вы могли визуально представить, нарисуем кривую, которую мы получили при кормлении определенным продуктом. Смотрите в PDF-приложении к аудиокниге. Теперь нас интересует площадь под кривой концентрация-время. Чтобы визуально представить, давайте закрасим область под кривой, которая и будет являться площадью. Смотрите в PDF-приложении к аудиокниге. И вот теперь, если поделить площадь заштрихованной области для тестируемого продукта на площадь под кривой для глюкозы и умножить на 100, получится гликемический индекс. Окончательное значение представляет собой среднее значение для 10 человек. Вероятно, возникает вопрос, а если взять больше человек, оно изменится? Скорее всего, да. Но вот так принято и точка. Однако есть и другой нюанс. Нюанс. В качестве эталонного продукта могут использовать не глюкозу, а белый хлеб. Он будет давать другие значения. Но это еще не все. Так как мы можем потреблять разное количество углеводистого продукта, а не только 50 граммов, как в тестах, ввели еще один термин. Это гликемическая нагрузка. Для ее определения гликемический индекс умножают на содержание углеводов в порции. Таблица гликемического индекса. ГИ. Таблица представляют собой ранжирование продуктов на три категории – низкий ГИ, средний ГИ и высокий ГИ. Продукты и напитки с низким ГИ имеют значение ГИ меньше или равное 55, и характеризуются меньшим подъемом и падением уровня глюкозы в крови. Продукты и напитки с высоким ГИ имеют значение ГИ больше или равное 70, и характеризуются более быстрыми и высокими пиками уровня глюкозы в крови. Продукты и напитки со средним ГИ имеют значение ГИ от 56 до 69. Предлагаю посмотреть, например, продуктов с высоким ГИ, таблица продукты с высоким гликемическим индексом в PDF-приложении к аудиокниге. Гликемический индекс определяет, в какой мере тот или иной продукт вызывает повышение содержания сахара в крови и инсулиновую реакцию поджелудочной железы. Проблемы с гликемическим индексом. Как мы видим по таблице, ориентированный гликемический индекс может создать ложные представления о предпочтительном выборе продуктов питания. Например, у сахара ГИ равен 70, а у вареного картофеля 83. Создается такое впечатление, что нужно отдавать предпочтение сахару. Но картофель имеет большую питательную ценность, содержание витаминов и минералов обладает хорошей насыщаемостью, Деление ПГИ может спутать человека. К тому же мы с вами редко потребляем только углеводные продукты. Чаще всего прием пищи содержит и белки, и жиры, и углеводы, а это может влиять на абсолютный гликемический ответ. Например, жиры снижают гликемический индекс, тем же свойством обладают белок и пищевые волокна. На уровень сахара в крови будут влиять сорт продукта, кислотность, время сбора урожая, фитиновая кислота, способ обработки и приготовления и даже пол. Помимо этого, гликемический ответ на один и тот же продукт может различаться и у здоровых людей, и у больных с сахарным диабетом, и даже у одного и того же человека. А мы еще даже не затрагивали разные вариации индекса одного и того же продукта. Систематический обзор международных таблиц гликемического индекса 2021 года показывает, что рис имеет 126 различных позиций для различных марок и регионов выращивания. А далее они еще подразделяются по способу приготовления. Гликемический индекс может варьироваться от 37 для рисовой вермишели, приготовленной в течение 8 минут, до 116 для риса жасмин, приготовленного в рисоварке. А когда 7 разных лабораторий оценили один и тот же тип риса, показатели ГИ варьировались от 55 до 87. Возможно, проблему решит способ оценки гликемической нагрузки, но тут все тоже непросто. Например, у арбуза ГИ равен 72, а гликемическая нагрузка стандартной порции, 152 грамма, всего 8. И полученное значение оказывается низкой гликемической нагрузкой. Менее 10 низкая, более 20 высокая. Хотя изначально арбуз относится к продуктам с высоким ГИ. А чтобы это определить, нужно выполнить достаточно сложные расчеты. Умножить гликемический индекс арбуза 72 на 12, количество углеводов в порции арбуза, и разделить на 100. Как это все ложится на реальную практику, не совсем понятно. Больше вопросов, чем ответов. Теперь поговорим о ГИ у людей с диабетом. На UpToDate, медицинский ресурс, основанный на фактических данных, в обзорной статье про особенности питания при сахарном диабете второго типа отмечено следующее. Для пациентов с этим диагнозом диета с низким гликемическим индексом может быть умеренно полезной с точки зрения контроля постпрандиальной гипергликемии. Примечание. Высокий уровень сахара после приема пищи. Особенно это касается людей, ранее соблюдавших диету с высоким гликемическим индексом. То есть сокращение в рационе сахара и добавление сахаров, включение цельнозерновых и овощей, показало лучший контроль уровня глюкозы по сравнению с рационом, включающим продукты высокой степени промышленной обработки. На самом деле это неудивительно. Далее отмечено, что согласно недавним систематическим обзорам, диета с низким гликемическим индексом у людей с диабетом или с риском диабета оказывала неоднозначное влияние на гликированный гемоглобин, показатель углеводного обмена за 90 дней, по сравнению с другими диетами. Как отмечено в клинических рекомендациях American Diabetes Association, данные, касаемые гликемического индекса и гликемической нагрузки у лиц с диабетом, противоречивы. Исследования продолжительностью более 12 недель показывают отсутствие пользы от учета ГИ. Но, как мы отметили еще в начале параграфа, ориентир на ГИ бывает полезен на первом этапе работы с пациентом, который вполне может даже не предполагать, как тот или иной продукт влияет на уровень глюкозы. И далее уже, конечно, человеку необходимо ориентироваться на дневник самоконтроля. Исследование влияния гликемического индекса как маркера рациона. Давайте вернемся обратно к людям без нарушений углеводного обмена. Ведь нам важно определить, стоит ли ориентироваться на ГАИ при выборе продуктов в свою пищевую корзину. И ответ будет отрицательный. Нет, не нужно. И вот почему. Два независимых исследования, опубликованные в октябрьском выпуске The American Journal of Clinical Nutrition за 2019 год, провели метаанализ, чтобы обобщить взаимосвязь между гликемическим индексом и гликемической нагрузкой, а также их влияние на показатели, связанные со здоровьем. Одно исследование изучало роль диетического гликемического индекса и гликемической нагрузки в частоте смертей от любых причин, и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых и нездоровых взрослых. А другое – влияние гликемического индекса питания на установленные кардиометаболические факторы риска, такие как уровень глюкозы в крови натощак, масса тела и липиды крови у пациентов с непереносимостью глюкозы. И в первом и во втором метаанализе не было выявлено преимуществ от использования гликемического индекса. Обзоры значимости ГИ для массы тела, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний показывают, что он мало связан с риском заболевания или последствиями для здоровья. Это отличает его от других показателей питания, таких как содержание клетчатки и цельнозерновых. Статья опубликована в 2018 году в журнале Nutrients. Тем не менее, есть и другие публикации. Например, Кокрановский систематический обзор 2007 года пришел к выводу, что применение диеты с низким гликемическим индексом или нагрузкой людьми с избыточным весом или ожирением приводит к большей потере массы, чем диета с более высоким гликемическим индексом нагрузкой. Хотя такие выводы неудивительны и могут лишь еще раз подчеркнуть важность присутствия в рационе овощей, фруктов, цельных злаков, а не ориентир с ГИ СГИ продуктов. Обзор текущей литературы ПГИ в 2022 году пришел к выводу о том, что гликемический индекс не учитывает плотность питательных веществ и не подходит для оценки здорового питания. Его узкая направленность только на один аспект продуктов, содержащих углеводы, может отвлечь внимание от доступных, недорогих и приемлемых с культурной точки зрения подходов к улучшению здоровья а продукты с низким ГИ не обязательно богаты необходимыми питательными веществами, и значения ГИ рассчитываются на основе продуктов, потребляемых отдельно, анализируются в стандартных лабораторных условиях. Его практическое применение может быть ограничено. Кстати, стоит вспомнить, что средиземноморская диета является одним из примеров режима питания, который связан со снижением риска заболеваний. Тем не менее, не все ее продукты имеют низкий ГИ – Помимо этого, клинические испытания продемонстрировали убедительные доказательства того, что продукты с высоким ГИ, потребляемые в контексте высококачественных диетических моделей, могут привести к снижению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Иными словами, если в рационе достаточное количество растительности, постных источников белка, рыбы, морепродуктов, продукты с высоким гликемическим индексом мало что изменят. Режимы снижения веса могут быть менее зависимы от гликемических реакций, чем ожидалось. Точнее, можно сказать, что вообще мало зависимы, так как закон сохранения энергии никто не отменял. Подвести итог раздела про гликемический индекс хочется свежей публикации в журнале «Advances in Nutrition». Всестороннее исследование проанализировало данные 43 когорт, охватывающие почти 2 миллиона человек. Результаты 30 метаанализов, рандомизированное контролируемое исследование из 8 публикаций показали, что для снижения массы тела или жаровых отложений диеты с низким ГИ в целом не лучше, чем диеты с высоким ГИ. Но это, конечно, не дает карт-бланш на бесконтрольное поедание конфет. Просто во всем должна быть мера. Инсулиновый индекс Еще один зверь, который до сих пор применяется некоторыми специалистами, хотя и не имеет какой-либо доказательной базы. Он показывает, насколько продукты, не только углеводистые, повышают концентрацию инсулина в крови в течение двухчасового периода после приема пищи. Индекс инсулина сравнивает продукты в количествах с одинаковой общей калорийностью 240 килокалорий или 1000 килоджоулей и масштабируется относительно белого хлеба. Таблица с примерными значениями, взятая из интернета, выглядит так. За ее точность полностью не ручаюсь. Смотрите PDF-приложение к данной аудиокниге. После взгляда на нее сразу же возникает череда вопросов. Вновь картофель оказывается виновником всего и вся, фасоль менее предпочтительный продукт, чем мюсли, а йогурт хуже, чем пирожные. Такие показатели, конечно же, не отражают питательную ценность, не помогают формировать здоровую пищевую корзину и могут очень сильно ввести в заблуждение. Сравнительный анализ, где оценивался инсулиновый индекс 38 продуктов, продемонстрировал значительные различия в показателях инсулина между категориями продуктов, а также среди продуктов, содержащих одинаковое количество углеводов. Это, конечно же, ставит под сомнение практическую значимость данных индексов. А ввиду того, что анализы на инсулин менее точны из-за короткой жизни инсулина в крови и значительно выражены индивидуальные вариации, связанные с чувствительностью к этому веществу, вариативность инсулинового индекса больше, чем у гликемического. К тому же крупные перспективные исследования не показывают дополнительной пользы от применения инсулинового индекса, по крайней мере в снижении рисков развития того же колоректального рака. Понимаю, что, возможно, пример с данным типом рака нельзя распространять на другие аспекты здоровья, но исследований данного индекса практически нет, вероятно из-за проблем с измерением уровня инсулина а профильные международные медицинские сообщества вообще про него ничего не упоминают. Однако нужно понимать, что инсулин – это гормон, который выделяется в ответ на прием пищи. При этом существует базальная секреция инсулина, которая не связана с приемом пищи. А еще данный гормон является своеобразным помощником в распределении питательных веществ, которые мы с вами получаем с едой и он не виноват, если этих питательных веществ становится много и приходится часть их откладывать в жировое депо. Тем не менее, среди специалистов по питанию есть даже отдельное движение. Его последователи отвергают тот факт, что организм подчиняется законам физики и не приемлют энергетический баланс. Они пропагандируют так называемую углеводно-инсулиновую модель ожирения. Однако обзор научной литературы на этот счет, который опубликован в журнале European Journal of Clinical Nutrition, отмечает, что тщательно контролируемые модели питания не подтвердили прогнозы данной модели ожирения, и тем самым она является несостоятельной. В еще одном обзоре JAMA Internal Medicine – неоднократно делается акцент на то, что изобилие исследований различных диет показывает незначительные различия в средней долгосрочной потере веса между диетическими группами с разным количеством углеводов. То есть диеты с ограниченным потреблением углеводов не менее эффективны, чем другие, но и не более. А если бы главным виновником был инсулин, то низкоуглеводные диеты были бы существенно эффективнее и приводили бы к большей потере массы тела. В обзоре также указывается интересное РКИ, проводимое на протяжении 12 месяцев. В данном исследовании у взрослых с избыточной массой тела и МТ от 28 до 40 оценивалось прогностическое влияние глюкозостимулированной секреции инсулина на потерю веса. Несмотря на различия в гликемической нагрузке, она не отличалась между диетами и уровень инсулина не имел прогностической ценности в ее отношении. Соответственно, как бы сторонникам данной модели ожирения не хотелось опровергнуть законы физики, пока мы находимся в пределах обозримой вселенной, сделать это не получится. А инсулиновый индекс уже давно должен был остаться на задворках диетологии. Продукты с отрицательной калорийностью. Начать хочется с душной части, ее еще называют «мать-часть». На переваривание и всасывание пищи наш организм тратит энергию. Мы этот вопрос разбирали при обзоре коэффициентов преобразования пищевой энергии. Данные траты еще называют термическим эффектом пищи. За этот факт цепляются некоторые специалисты и говорят, что существуют определенные продукты, на переваривание которых организм тратит больше энергии, чем получает от их потребления. Все, конечно, замечательно, волшебно и вдохновляюще, но давайте посмотрим, что говорят научные факты. Может показаться странным, но данную гипотезу проверяли в ходе клинических исследований. В 2013 году 15 женщин-добровольцев пришли в лабораторию для тестирования. Перед этим они морили себя ночным голодом, хотя, может, и не морили, ведь во сне сложно что-то съесть. В лаборатории женщины 30 минут отдыхали, лежа на спине, а затем измеряли траты метаболизма в этом состоянии с помощью непрямого калориметра. После они съели 100 граммов сельдерея, 16 килокалорий, и далее регулярно, с 30-минутным интервалом, измеряли траты метаболизма. В ходе эксперимента было установлено, что потребление сельдерея, 16 килокалорий, не вызывало отрицательного энергетического баланса у здоровых женщин, хотя термический эффект сельдерея и составил 86% от общего потребления энергии. Получается, что чудо не случилось. Организм получил энергию из сельдерея, хоть и в маленьком количестве, всего 2,24 килокалории. В другом рандомизированном контролируемом исследовании сравнивали две низкокалорийные диеты, одна из которых включала в большом количестве продукты с якобы отрицательной калорийностью. По окончании испытаний не было зафиксировано значительных различий в потере веса или ИМТ между группами. Данные ранее перечисленных исследований на самом деле не удивляют и прекрасно согласуются с логикой. Не совсем понятно, зачем с эволюционной точки зрения на переваривание тратить энергии больше, чем можно получить из продукта. Ведь таким образом возникает возможность потенциально опасного дефицита, например, в условиях нехватки пищи, а с недостатком еды человек встречался на протяжении всей своей истории. Можно, конечно, пофантазировать и, например, заморозить сельдерей. Вот что получится килокалория – это энергия, необходимая для нагрева 1 литра воды на 1 градус по Цельсию. Поэтому для повышения температуры продукта до температуры тела потребуется 37 килокалорий. Вода в замороженном сельдерее представляет собой лед, для таяния которого требуется еще 80 килокалорий на килограмм. Поскольку сельдерей на 95% состоит из воды, нужно сжечь 75 килокалорий. Таким образом, употребление сельдерея при 0 градусов по Цельсию заставит сжечь на 46 килокалорий на килограмм больше, чем мы получаем из него. Это, в конце концов, сделает его продуктом с отрицательной калорийностью. Как вам идея нового стартапа по жеванию замороженного сельдерея? Можно вполне продавать как тайные знания и даже проводить марафоны в социальных сетях. Фантастические шлаки и где они обитают. Идея выведения из организма различных шлаков, токсинов, грязи и прочего мусора, вероятно, восходит к ритуалам очищения, которые практиковались еще в самых ранних периодах человеческой культуры. Кроме того, люди ассоциируют это с таким же приятным процессом, как прием душа, после которого чувствуют себя чище. Забавно, сторонники очищения не могут порой ответить на простой вопрос: а от чего вы чиститесь? Вместо ответа начинается поток сознания, куда, как в котел, бросают все, начиная от каких-то грибков, заканчивая естественным секретом нашего организма слизью. Но я не просто так докапываюсь до конкретики. Если очищение, или как сейчас модно называть детокс, работает, можно измерить уровень того, с чем оно борется до процедуры и после. Таким образом получится доказать эффективность. Если обратиться к медицинской практике, то термин «детокс» действительно существует. Под ним понимается выведение из организма токсических веществ, например, наркотиков, ядов, тяжелых металлов, алкоголя. Детокс проводится при достаточно серьезных состояниях в условиях стационара с использованием таких методов, как диализ или введение антидота. И никакими травками-муравками, смузи или хитрыми диетами пациентам не помочь. Есть еще один созвучный с токсинами термин. Это азотистые шлаки, которые являются продуктами распада белков но и они выводятся из нашего организма без дополнительной помощи извне, а если развивается хроническая почечная недостаточность, то опять требуется специализированная медицинская помощь. Как ни удивительно, получается, что организм человека имеет специализированные органы, выводящие вредные вещества. Наша печень фактически превращает многие из них в менее токсичные продукты и устраняет с желчью. Почки собирают отходы из крови и переносят их в мочу. Легкие могут перемещать летучие вещества из крови в воздух, который мы выдыхаем. Кожа и пот тоже помогают удалять летучие и водорастворимые вещества, соответственно, хотя и в меньшей степени. Дополнительная помощь нашим органам не нужна. Точнее, им лучше не мешать, например, потребляя алкоголь, отравляющие и запрещенные вещества – а если помощь вдруг остро понадобится, то это уже стационар и только при серьезных патологических состояниях. Еще одно ошибочное представление сторонников чисток о том, что наши органы, в частности печень, являются фильтрами, наподобие масляного фильтра в автомобиле. Но это не так. Печень ничего не удерживает и не является ситом, как часто пишут в социальных сетях. Она выполняет ряд химических реакций для преобразования токсичных веществ в вещества, которые могут быть удалены с желчью или мочой. Это делают почки, иначе вещество остается в крови. Соответственно, любые заявления о том, что печень или другие органы нуждаются в очистке, просто-напросто ставят под сомнение фундаментальные дисциплины, такие как анатомия и физиология человека. Но давайте взглянем чуть объективнее и обратимся к научной литературе по этому вопросу. В критическом обзоре детокс-диет для выведения токсинов пришли к выводу, что нет клинических данных, которые бы подтверждали преимущества от использования детокса. Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья США отмечает, что обзоры детокс-диет за 2015 2017 годы не показали какой-либо пользы для здоровья. Также детокс-диеты могут вызвать первоначальную потерю веса из-за низкого потребления калорий, но они, как правило, приводят к увеличению веса, когда человек возвращается к нормальному рациону. В итоге получается, что все эти рассказы про фантастические шлаки, токсины и детоксы просто шарлатанство, которое прочно засело в головах. И вообще удивительно, как человек в 21 веке приравнивает себя к мусорному ведру или помойке, которой требуется чистка. Есть еще одна проблема, которую создает детокс. Это смещение фокуса. Человек вместо акцента на физической активности, рационе, гигиене, сна начинает заниматься бесполезными процедурами. А в случае, если у него есть реальные проблемы со здоровьем, это и вовсе может привести к упущенному времени на лечение заболевания. Когда детоксер одумается, может быть... Уже поздно. Генетические тесты по питанию, образу жизни и спорту. Рецепт дорогого развода на деньги. Сразу стоит отметить, что речь не идет о реальной медицинской генетике. Ее пример – генетический тест на наследственный рак молочной железы, когда обнаруживается измененный ген BRCA1 или BRCA2. И даже в этом случае положительные результаты теста дают только информацию о риске развития рака молочной железы. Обследование не скажет человеку, заболеет ли он раком и когда это случится. Мы поговорим про коммерческие тесты, которые обещают открыть тайну того, как мы должны питаться, каким спортом заниматься, какого цвета кроссовки носить и какую книжку прочитать, чтобы стать миллиардерами, плейбоями и филантропами. Действительно, представление о том, что у каждого из нас в генах есть эксклюзивный план питания, является восхитительной концепцией. Нутригенетика и нутригеномика как области науки очень перспективны. Они изучают влияние генетической изменчивости на пищевую реакцию и роль питательных веществ и биоактивных пищевых соединений на экспрессию генов. В этом направлении есть даже некоторые достижения. Например, в публикации от 2016 года в журнале Nutrition and Metabolism приведено исследование, показавшее, что люди с определенным вариантом гена MC4R, придерживающиеся западной диеты, определяемой как употребление сладких напитков, фастфуда, соли, рафинированных зерен, молочных продуктов с высоким содержанием жира и т.д., имели повышенный риск метаболического синдрома по сравнению с теми, у кого был другой вариант гена, но аналогичная диета. Однако наука все-таки еще очень далека от возможности подобрать каждому из нас персонализированную диету. Ученые только в 2022 году наконец-то описали в шести статьях выпуска журнала Science полную последовательность генома человека, и генетика – это только один из факторов, определяющих изменчивость реакции на еду. Другие факторы – возраст, пол, микробиом – Миллиарды микроорганизмов, которые естественным образом живут в вашем теле и на нем, а также социальная и личная среда не менее важны. И как интегрировать их в генетический анализ, наверное, только искусственному интеллекту будет когда-нибудь известно. Такого же мнения придерживаются авторы обзора текущей литературы касаемо нутригенетического тестирования. Они отмечают, что когда признаки заболевания лишь частично зависят от генетических факторов и их наследуемость низкая, прогностическая способность тестов, учитывающих только один генетический вариант, никогда не будет очень точной. Поэтому, может быть, и искусственный интеллект не поможет. Возможно, в этом и есть причина кучи ошибок в результатах таких тестов. Например, предсказание аллергии на арахис у женщины, которая любит арахисовую пасту, и прекрасно ее ест. Тест также показал, что она менее подвержена депрессии, но при этом у нее стоит диагноз депрессия, и она проходит соответствующее лечение. Такие тесты даже называют современной астрологией. Теперь самое время пройтись по научным публикациям. Вдруг мы тут зря так скептически относимся к коммерческим генетическим тестам? Рандомизированное контролируемое исследование среди 1269 человек из 7 стран, которым давали рекомендации по питанию на основании генетических тестов, показало отсутствие каких-либо преимуществ. Другое контролируемое исследование также соглашается с выводами предыдущего. Позиция Американской Академии Питания и Диетологии о нутригеномике такова. Не рекомендуется проходить коммерческие генетические тесты в связи с отсутствием достаточной доказательной базы, недостаточной точностью и множеством факторов, которые влияют на интерпретацию. Обзор научных данных, где авторы пытаются ответить на вопрос, могут ли такие тесты улучшить здоровье населения, приходит к следующему выводу. Диетические рекомендации, основанные на генетических тестах, дают неубедительную и ненадежную информацию. Они способны привести к необоснованным ограничениям в питании. Осталось только разобраться, а что там со спортом? Ведь генетические тесты рекомендуют человеку заниматься, например, футболом, а ему нравится качалка. Консенсус симпозиума по геномике 2015 года в Санторини с названием «Генетическое тестирование, напрямую доступное потребителю для прогнозирования спортивных результатов и выявления талантов», опубликованный в British Journal of Sports Medicine, звучит примерно так. В настоящее время нет доказательств того, что существующие генетические тесты представляют полезную информацию относительно предрасположенности к определенному виду спорта, прогнозирования тренировочной реакции, которая может возникнуть в результате конкретной тренировочной программы или предрасположенности к травмам, связанным с физической нагрузкой. Поэтому данные тесты – это чтение абстрактных предсказаний, сравнимое по качеству с гороскопами. А теперь тест Бурлакова. Приложите ладонь к наушнику или динамику, из которого вы слушаете аудиокнигу, произнесите фразу «хочу рекомендации». Приложили? Ура, у вас получилось! Вот вам персональные рекомендации. Придерживайтесь питания с достаточным количеством овощей и фруктов, не переедайте, контролируйте объем пищи за день, сведите к минимуму употребления продуктов глубокой промышленной обработки – Откажитесь от курения, будьте физически активными. Один час ходьбы в день – это минимум, и вы улучшите свое здоровье. Дробное питание. Один из самых популярных вопросов по питанию – «А сколько раз в день нужно есть?» Вопрошающие обычно впадают в крайности – Одни рекомендуют чуть ли не голодать, другие пропагандируют 6, 7, 8 и более приемов пищи в день, чтобы каким-то образом разогнать метаболизм. Как же найти золотую середину? Давайте разбираться. Для начала подойдем к вопросу логически. Допустим, на переваривание 300 граммов еды организм потратил 100 килокалорий. Цифры абстрактные и гипотетические. Соответственно, за три приема пищи, 900 граммов, он потратит 300 килокалорий. Если мы разобьем эти приемы пищи на 9, то получится, что на переваривание 100 граммов пищи будет тратиться 33,3 килокалории. Соответственно, за 9 приемов пищи – 300 килокалорий. Состав еды берем, само собой, одинаковый. Как должен разогнаться метаболизм и какая магия может произойти? Мне непонятно. Теперь перейдем к объективным данным. Обзор, в который вошли исследования калометрией всего тела и двойной меченной водой для оценки общих трат энергии в течение 24 часов, не обнаружили разницы, зависящие от дробности. Примечание. Метод двойной меченой воды. Метод определения энерготрат. Человек выпивает воду с тяжелыми изотопами водорода и кислорода. Затем в течение дня эти изотопы постепенно выходят из организма. Кислород в составе воды с мочой и потом и углекислого газа с выдыхаемым воздухом, а водород только в составе воды. Поэтому если в конце дня измерить содержание обоих изотопов в крови человека, то можно рассчитать, сколько он выдохнул углекислого газа и опять же пересчитать это в потраченные калории. А также, за исключением одного исследования, нет доказательств того, что потеря веса на дефиците калорий зависит от частоты приемов пищи. Еще один пример – Обзорная статья, в которую было включено 25 исследований. 10 из них имели дизайн, который подходил для того, чтобы оценить влияние частоты приемов пищи на массу тела. В исследованиях данная частота варьировалась от 1 до 9 в день. Естественно, соблюдался дефицит калорий. В результате не было выявлено связи между дробностью и массой тела, между дробностью и составом тела, ну и связи с артериальным давлением тоже. Краткий обзор исследований контролируемого питания делает вывод, что повышенная частота пищи более трех в день оказывает минимальное влияние на контроль аппетита и потребление пищи, если таковое вообще имеется. А с другой стороны, снижение частоты, то есть менее трех приемов пищи в день, по-видимому, негативно влияет на контроль аппетита. Рандомизированные исследования, где 14 человек поместили в дыхательную камеру, Показало, что трехразовое питание по сравнению с двухразовым не повлияло на расход энергии в течение 24 часов, на термогенез, вызванный диетой, и на расход энергии, вызванный активностью. И другое исследование, тоже с использованием дыхательной камеры, где сравнивали людей с тремя приемами пищи в день и с 14-ю показало, что первый вариант увеличивает сытость и уменьшает чувство голода в течение дня. Но это неудивительно, принимая во внимание то, какие были размеры порций при 14-разовом питании. В результате можно сделать вывод, что количество приемов пищи должно быть комфортным для вас. Слишком частые перекусы связаны с маленькими порциями меньшим насыщением. Тем самым вам будет сложнее контролировать голод. Слишком редкие приемы пищи создают большой промежуток времени между ними. Соответственно, голод тоже тяжело контролировать, поэтому ориентируйтесь на свои личные ощущения, и будет вам счастье. Зависимость от еды и определенных продуктов. Зависим ли мы от еды? Если поставить вопрос ребром, то ответ однозначный – да, конечно, иначе мы просто умрем. Но речь немного о другом. Существует поверье об определенных продуктах, которые вызывают тягу, привыкание и чуть ли не заставляют нас идти в ломбард, чтобы заложить имущество для их покупки. Такие эффекты приписывают молочным продуктам и по классике сахару, ведь это белый яд. Очень маловероятно, что, прогуливаясь по улочкам того же Санкт-Петербурга, мы увидим в подворотне сползающего по стенке человека, который разжимает кулак, а там кусочек сыра. Или подростков, которые греют в ложке сахар, чтобы получить карамель и кайфануть от нее. Поэтому для начала я предлагаю разобраться, что такое вообще зависимость. Как отмечено на информационной странице ВОЗ, это комплекс явлений, при которых употребление психоактивного вещества начинает занимать более важное место в системе ценностей человека, чем другие формы поведения, которые ранее были более важными для него. При этом указано, что зависимость охватывает как физические, так и психологические элементы. Далее идут признаки, при наличии которых есть возможность поставить диагноз. Все перечислять не буду, самые, так сказать, показательные. Сильное желание или чувство непреодолимой тяги к приему вещества. Физическое обстинентное состояние, ломка. Признаки толерантности, проявляющиеся в необходимости повышения доз. Сильно сомневаюсь, что все это может вызывать сахар, молоко или глютен. Но давайте рассмотрим исследование. Начнем с сахара. Мифы о том, что сахар обладает наркотическим свойством, берут свое начало с исследований на животных. Однако даже в них авторы отмечают, что вопрос, переносить ли результаты на людей и правильно ли использовать термин «пищевая зависимость», остается открытым. При этом метаанализы исследований от 2016 года и 2019 года показывают, что доказательств способности сахара вызывать зависимость, так же как табак, алкоголь и другие наркотики, нет. Обзор исследования 2016 года приходит к такому же выводу. Все дело в пищевых привычках и вознаграждении едой. А британский фонд сердца отмечает, несмотря на то, что у нас могут развиться привычки, от которых трудно избавиться, мало доказательств того, что сахар вызывает такую же зависимость, как табак, алкоголь и другие наркотики. Также стоит упомянуть, что с 2010 по 2015 год Существовал такой проект, как Neurofest, в котором участвуют 10 команд из 7 стран. Его целью было изучение нейробиологии, зависимости и пищевого поведения, а также сложных социально-психологических сил, которые могут привести к дисрегуляции последнего. В публикациях данного проекта отмечено – на сегодняшний день не существует научных доказательств, что еда или пищевой ингредиент вызывают зависимость как никотин, алкоголь или наркотики. Да, употребление вкусной пищи влияет на систему вознаграждения мозга. Мозг высвобождает дофамин, вещество, вызывающее ощущение благополучия и удовольствия. Однако выброс дофамина от вкусной еды, секса, социального взаимодействия и интенсивных тренировок намного меньше, чем выброс опьяняющих веществ при употреблении наркотиков. Поэтому при так называемой «тяге к сладкому», если вы переедаете выше 10% от суточной калорийности, необходимо работать с пищевыми привычками. Например, выяснить триггер, который вызывает такое желание и работать над его устранением. На этой ноте предлагаю перейти к молочным продуктам. В молоке есть белки, в частности казеин, который представлен разными видами А1 и А2. Так вот, при расщеплении А1 образуется пептид, более короткий белок, который носит страшное название бета-казоморфин-7. Название интересное и, возможно, наводит на определенные мысли, но не делайте поспешные выводы. Откроем доклад Европейского агентства по безопасности продуктов питания «Обзор потенциального воздействия на здоровье бета-казоморфинов и родственных пептидов». На основании анализа научной литературы отмечено следующее. Данные, выявленные при экспериментах на животных, показывают, что казоморфин-7 может выступать в качестве агонистов опиоидных рецепторов однако только при внутрибрюшинном введении или поступлении внутрь желудочков головного мозга, и даже этим способом оказывают далеко не такой выраженный эффект, как эндогенные и лекарственные опиоиды. Здесь чуть-чуть отвлечемся, чтобы вспомнить, что такое опиоиды. Это вещества, которые действуют на опиоидные рецепторы, вызывая морфиноподобные эффекты. С медицинской точки зрения они в основном используются для облегчения боли, включая анестезию. Длительное употребление может вызывать физическую зависимость. А теперь продолжим. Также отмечено, что пептиды, козоморфины, должны пройти несколько барьеров, эпители кишечника, биотрансформацию в печени и при этом как-то остаться стабильными в плазме крови. Но проблема в том, что они будут разрушаться пептидазами, а впереди еще и гематоэнцефалический барьер, полупроницаемая граница перед мозгом, чтобы туда не попала всякая ерунда. Соответственно, нет данных о том, что молочные продукты вызывают зависимость, а среди используемых в медицинской среде опиоидов до сих пор нет ни пептидов, ни родственных соединений. Хотя было бы так удобно вместо наркоза накормить больного сыром или молочком. Но реальность разбивает фантазии многих демонизаторов еды. Полезные и вредные продукты Мы с вами проделали огромный путь, начиная с того, как энергия, необходимая для жизни, генерируется в ходе термоядерных реакций на Солнце, заканчивая абсурдными и порой даже смешными диетами в истории человечества. Надеюсь, что у вас больше не возникает вопрос, бывают ли полезные или вредные продукты. Но думаю, что в этой теме все же стоит поставить жирную точку. Дело в том, что мы привыкли к бинарному стилю мышления. Это когда утверждение рассматривается только как истинное или как ложное, правильное или неправильное, полезное или вредное. А вот серая зона посреди этих сложных вопросов часто игнорируется или остается незамеченной. Возможно, так большинству людей легче. Ведь застревание в категориальном мышлении на самом деле не требует много думать и тратить энергию на мыслительный процесс. Зачем знакомиться с научными данными, если уже сформировано четкое представление о том, как это работает? Если данный способ мышления переложить на науку о еде, можно увидеть, что некоторые продукты делят на категории добра и зла. Возьмем, например, заявление о том, что какой-то продукт полезен. Возникает вопрос, по сравнению с чем? Какой продукт считать эталонным, чтобы по отношению к нему поделить все остальные? А если учесть, что мы не питаемся только яблоками или только омлетом из яиц молока, то изначальная идея поделить продукты просто абсурдна. Можно ли выделить вредные продукты? Только если они изначально содержат опасные вещества например, рыба-фугу или блюда из сырого осьминога, когда присоски могут прикрепиться к слизистой и вызвать удушье. Можно просто не подвергать себе опасности и не есть данные продукты или блюда. Поэтому отбросьте стереотипы и не делите еду на категории, а выстраивайте сбалансированный разнообразный рацион. Ориентируйтесь на сигналы своего организма, чувство голода и сытости. С таким подходом вы сохраните гармоничными свои самые долгие отношения в жизни, а именно отношения с едой. Ваш бородатый доктор.